Примерно через час приятели очутились в долине. Горная дорога осталась позади, и Атасову, которому пришлось здорово попотеть за рулем, вращая его то вправо, то влево, удалось расслабиться. Они преодолели самый опасный участок, с точки зрения вождения. Впрочем, Атасов был рад сконцентрироваться на управлении автомобилем, а это было хоть какое-то занятие, чтобы скоротать время и отвлечься от тяжелых мыслей. После того, как армии с Планшетовым снова рассказали Как Протасов остался в недрах горы, в то время как им посчастливилось выскользнуть, в салоне повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишаревом мотора, доносившимся снаружи и многочисленными лужами, шипением и разбрасываемыми шинами. Атасов спросил, есть ли шансы обнаружить Валерия, если как следует обследовать руины пещерного города. Армеец. Заикаясь больше обычного, выразил сомнение на этот счет, поскольку сам видел, как здоровяк, вырвав чайку, очутился в самом эпицентре взрыва. «Никто бы не смог выжить», — сказал Эдик, густо покраснев. Планшетов придерживался того же мнения, его лихорадило. Тем не менее, он горячо поддержал армейца, повторив сказанную Эдиком фразу «Никто бы не выжил, чуваки». — заявил Юрий. «Вы-то, типа, выжили!» — холодно заметил Атасов. В ответ этих с планшетовым хором произнесли, что уцелели лишь потому, что находились на приличном расстоянии от Валерия. «Молодцы, типа!» — бросил Атасов. «Он не знал, что делать». Вообще-то время поджимало, в любой момент могли появиться пожарные или хуже того милиция, а то и внутренние войска, так что им следовало уносить ноги. И все же он склонялся к тому, что надо ехать к крепости Каракале и хорошенько обыскать окрестности. Цвовчик разделял это мнение, точку в споре поставил Бандура, а рассказав о поисках, которое накануне вечером предпринял Банифацкий. Они там, кажется, всю землю насами взрыли. Под каждый камешек заглянули, когда ветрякова хватились. Человек двадцать повсюду рыскали, как я слышал. Что мы сделаем, Саня, четвером? Тем более, что я по большому счету шага ступить не могу без посторонней помощи. Из обрывков бандитских разговоров Андрей знал, что его разыскивает местная милиция, подозревая в убийстве двух своих сотрудников, капитана Вардюка и старшего лейтенанта Любчика. И хотя Бандура по приезде в Крым в глаза не видел ни того, ни другого, это ничего не меняло. Подозрение в данном случае было тождественно по разговору. следовательно, самым разумным представлялось сматываться. «Они! Это они!» — не сдавался Вовка. «А мы! Это мы! Ты понял, земляк! Еще раз по светлу пройдемся! Вдруг чего надыбаем?» «Что надыбаем?» — вспылил Андрей. сотни милиционеров с собаками. Там, наверное, уже и отцепление выставили. Пибье стал это, «Еще гуще покраснел», — промямлил армеец. «Он думал о Яне. Он был уже с ней. Не здесь». Обломков скал никогда не видел. Чувак, поддержал планшета. Хочешь, чтобы нас там пришили? Вовчик, ты не понял, там такой завал, что шахтеры не откопают. Вовка угрюмо молчал, а Тасов еще раз, взглянув на гипс Андрея, сдался, закусил губу полностью сконцентрировался на руле и педалях. Вскоре микроавтобус выскочил на относительно прямой отрезок дороги, где просто напрашивалась трасса для гигантского слалома. Атасов установил нейтральную передачу, и они, набирая скорость, полетели вниз так стремительно, что у всех в кабине от быстрого перепада атмосферного давления заложило уши. Должно быть, именно поэтому Андрей не сразу услышал плач. А резко обернувшись, он увидел, что Вовка спрятал лицо в больших крестьянских ладонях. Плечи волыны вздрагивали. Эх, Зема! бормотал Вовка сквозь слезы. Эх, Зема! Андрей в смятении повернулся к армейцу, но Эрик сосредоточенно изучал ногти на руках. Планшетов прикрыл глаза. Атасов по-прежнему кусая губу, снял ногу с педали тормоза. Машина понеслась, словно теряющий в высоту самолет. Горы за кормой начали подниматься, а решительно и неотвратимо, будто ворота шлюза. Пылающий особняк Банифатского скрылся из виду. Скоро только зарево, мерцавшая в облаках, выдавала то место, где еще недавно стояла великолепная усадьба. Ты, ты что? Вообще не тормозил? Нервно поинтересовался армеец уже внизу. Он весь вспотел, хоть было совсем не жарко. «А зачем, типа?» — удивился Атаса. «За-зачем?» — подавился Эдик. «Чтобы подгузники и менять. Вот за зачем. Тем более, что я свои сегодня дома оставил». «Я этой дорогой подымался», — спокойно пояснил Атасов. «Она была ровная». Б «Была!» «Ты где служил, армеец?» — спросил Атасов. Андрей подумал, что Атасов пытается чем-то заполнить вакуум, образованный Валерием, точнее, его отсутствием. И еще подумал о том, что ничего у него из этой затеи не выйдет. «В туркво?» — сказал армеец. «У тебя что, стлероз?» Я после училища типа в Забайкалье загудел. Начало Тасов никому конкретно не обращаясь. Там сопки повсюду, между ними болото и тайга. Места безлюдные, не души на многие километры. Если, конечно, вояк не считать. Наша точка прямо на вершине сопки размещалась. Транспорт один, БТР. Если куда съездить надо, садишься в эту консервную банку, отпускаешь тормоза. И пошел накатом, типа, через редколесье, которым склоны поросли. Как на американских горках, только за билеты платить не требуется. Все оплачено на два года вперед, как минимум. Мы же не в БТРе сейчас. Армес нервно огрызнулся. «Кстати, я этом несказанно рад. Накатался, знаешь ли, не в БТРе», — кивнул Атасов. «Глупо будет в лепешку разбиться после того, что мы пережили!» «Глупо типа!» — согласился Атасов. «Зато жизненно! Иди ты знаешь куда со своей жизненностью! Меня вполне устраивает американский хэппи а он еще возможен, ты считаешь!»